Глава двадцать Провалявшись до вечера под маск халатом, Сашка, потихоньку ворочаясь и поочередно переминая затекшие конечности, продолжил наблюдение за стадом. Двигаться вперед либо назад он, честно говоря, побоялся. Стадо, быстро забыв про нападение и отойдя от места сражения, немного растянулось, продолжив заниматься своими делами. А вот сабленосы, немного остудив бойцовский пыл, продолжали горделиво рысачить вдоль, вокруг и поперёк стада, иногда сталкиваясь и показательно бодаясь друг с другом. Судя по всему, эта реакция была вызвана иногда кружившими над стадом разведчиками. Сашка понял, что птерозавры далеко не ушли, и находясь где-то поблизости, хищники высматривали раненых и ослабших животных, дожидаясь, что рано или поздно, но отломят свой кусочек от этого пирога, Нет, лучше я пока тут полежу и спокойненько продумаю дальнейшие боевые маневры, чтобы из-за глупой спешки не попасть под бешеные копыты и рога. Недовольный охотник, припоминая свои недавние ранения, решил дожидаться темноты. Злился он на то, что во время перепалки козлов с терами, не догадался в кого-нибудь выстрелить. И выстрела не слышно, и голова была бы занята другими мыслями. Но это тоже очень сомнительная идея. «Когда ж вы скоты жрать будете?» – заматерился Сашка, смотря на заводных козлов, гонзавших по периметру стада. Энергии из тех била через край, а отдыхать и насыщаться они, скорее всего, будут в темное время суток. Стемнело. Судя по окружающим звукам, ящеры перестали шнырять над стадом, улетев к скале, либо заняв место для ночлега на завале. Черные тени копытных стали едва различимы, на мрачном темно-зеленом ковре. «Ну что ж, наступает ночь и просыпается тигр!» Сверкнул глазами ночной хищник и, крадучись небольшим травяным холмиком, тихонько пополз, высматривая, что же там впереди. А впереди лишь непроглядная зловещая чернота, вконец загубившая зрительные способности к холодному и очень голодному горе-охотнику. «Хотел же по светлу стрелять, баран!» «Таким макаром на ощупь можно и пастуха оседлать!» Сашка уже сто раз обозвал себя идиотом и болваном. Арбалет в темноте сделался бесполезной балалайкой, копьё и коробка с огнём остались в ночлежке. Пришлось надеяться на кортик. Сашка, не дыша, полз вперёд и, чтобы не сбиться с направления, держался у завала, иногда натыкаясь на преграды и ощупывая рукой валуны. Допустим, подползуя к нему и что... Ножом по горлу, чтобы не кричал, думал Саня, приближаясь к едва различимым звукам жизнедеятельности стада. Кто-то хрустел травой, кто-то тихо блеял, а Саня, прижавшись к траве, все еще решал. Как же правильно напасть, чтобы с обрыва не упасть? А вдруг эти скоты видят в темноте? Тогда мне точно хана. Я ни черта не вижу. Остается ждать, когда все уснут. Хм, неплохой вариант. Опять же, зарежу животину и что? За ногу хватит потащил? Ну, протащу, может быть, метров двадцать, а потом? Бросать и бежать? Да и быстро такое большое туловище не прикончишь. Начнет кряхтеть и брыкаться сто пудов. Сашка уже хорошо слышал коллективное дыхание и чувствовал резкий животный запах. Пипец. Нюансов в этом деле море. По-тихому, но ну, никак не выходит. «Хоть медвежью яму рой!» «Да и с ямой тоже чабаны станут кружить вокруг и жди неделю, пока уйдут!» «Тут стая ящеров с носом осталась, а вы, сэр Шурик, возомнили себя ночным ужасом!» «Рано еще, очень рано! Надо ждать, когда начнет светать, валить ближнего болтом, и если повезет, тогда уж и думать, как подползти, накинуть веревку и потихо утянуть!» «Да, это будет самый выгодный для нас вариант», – решил тигр и, тихо поджав хвост, пополз на камни, занимать удобную позицию. Устроившись меж камней, Сашка закутался в халат и стал придумывать способы хранения мясных деликатесов, которых у него скоро будут целые горы. И он, дабы не испортить столько еды, просто обязан ее переработать а единственный подходящий в данной обстановке способ – это завялить, либо засушить на огне. «О да, вкусненькая бастурма, как же долго я тебя не видел!» Очнувшись от звуков уже ожившего стада, Сашка принялся материть и мысленно пинать себя ногами. «Как-то не совсем корректно работает мой супер будильник. Когда надо, сплю, когда не надо, просыпаюсь. Старость не в радость, было уже хорошо видно», и пару необходимых для дела часов он благополучно проспал. Но делать нечего, план есть план. Саня взвел тетиву и приготовился к стрельбе, выбирая подходящую цель. Стадо, по всей видимости, решило менять место дислокации. чебаны, бегая полукругом и сбивая подопечных в кучу, направляли их в противоположную от горы сторону. Сашка выбрал ближнюю безрогую цель и уже хотел стрелять, как увидел, что в стаде происходит драка. Несколько саблерогов, иногда поднимаясь на дыбы, вытесняли кого-то из общей кучи. «Что у вас там происходит? Теродактиль завелся, что ли?» Отвлекся от мокрого дела стрелок. Оказалось, что чебаны избивали и вытесняли из табуна такого же черного и крупного козла. Только рога у этого бедолаги были неправильные. Одного рога не было, а второй был наполовину сломан. Бородатый козёл как мог отбивался и уворачивался, пытаясь держаться в общей куче, но куда ему справиться с парой здоровенных быков? «Так это вы старенького папу выгоняете. Нечего, мол, молоденьких козочек топтать. Иди, держи оборону, старый осёл». «Ну да, правильно, состарился и на помойку, всё как у людей», — сочувственно сказал Сашка. Стадо медленно тронулось в переход. Старый, припадая на переднюю раненую ногу, пытался двигать следом, но охранники то и дело отворачивали его обратно, сбивая с ног. Вот козлы недорезанные. Раздалось долгожданное «тынь», и Старый замертво упал на траву. Чебаны еще покружили рядом и, не торопясь, отправились вдогонку к своим, иногда останавливаясь и смотря на поверженного сородича. «Теперь точно пора», – сорвался Сашка с завала – и на четвереньках устремился к добыче. Поглядывая в сторону стада, он перерезал горло, связал задние ноги удавкой и, накинув верёвку на плечо, быстро потянул тяжёлую добычу в сторону первой ночлежки. «Что ж ты тяжёлый-то такой? Ел, наверное, много. Сейчас ястребы прилетят, задолбаемся отбиваться от этих крылатых чертей. А запасных рогов у меня нема!» Подгонял козла Сашка, чувствуя, что тот с каждым шагом становился всё тяжелее и тяжелее. «Ты, наверное, злой был по молодости, шибко шпынял своих шпанюков. То они так сильно тебя и не любят!» Бросили на произвол скоты, пыхтел Санёк, дотянув добычу до завала. «Ух, всё, не могу больше. Как же ж тебя до дома-то тащить?» Передохнув, он накрыл добычу москхалатом и, осматривая небо, побежал искать своё логово. Сейчас его тревожили летуны, наверняка уже стартовавшие на вылет, с целью осмотра результатов вчерашнего нападения. Еще в душе горела маленькая надежда на то, что в коробке будут гореть угольки, но надежда погасла после часового безрезультатного поиска. Сашка, будучи под воздействием адреналина, пролетел убежище и искал немного дальше. Ругаясь и плеваясь, он возвращался к козлу носом воткнулся в свою норку. Добыча лежала в 30 шагах за валуном. Проверив огонь, Сашка вновь стал выстраивать трехэтажное предложение. «С такой неуклюжей походкой вы, достопочтенный сударь, скоро одними скверными словами разговаривать будете!» – остановил себя Александр. Были у него такие товарищи с очень плохой привычкой вставлять матерные слова через обычное либо начинать и заканчивать предложение матом. Избавиться от такой привычки намного труднее, чем от сигарет. Немного расширив логово, Сашка затащил добычу в застенки и уже переодеваясь в дядю Ваню мясника, услышал знакомый свист. Осторожно высунув рогатую голову, он увидел пролетавшую стаю. Ящеры, немного покружив над вчерашним побоищем, устремились за стадом догонять слепых и хромоногих. «Ха-ха, очнулись, Сони, а тут масленица пришла!» Веселился герой, с завистью смотря на мощные взмахи недоразвитого крыла птерозавров. Быстро разобравшись с тушей, Сашка пожевал кусочек сырого мяса. Сырое мясо диких копытных животных можно есть, когда оно хорошо проморожено, нарезано тонкими пластинками и посыпано солью с перцем, плюс головка лука будет весьма не лишней. Но за неимением лука и, опять же, из-за лени щепотки соли, Сашка с отвращением пожевал и так. Нож и кортик резали плоть и суставы словно скальпель. Но для таких мясных делюк просто необходим топор. С топором будет намного быстрее управляться с крепкими костями. Ещё мясник провозился со старой, разрисованной шрамами шкурой. Но намаявшись, бросил это занятие, так и не сняв её до конца. Затем Сашка проделал отверстие в ребрине, насквозь с двух сторон, и пропустил веревку под лопатками туши. Оседлав себя полегчавшей добычей, натянул веревку на плечи и связал под нагрудными ламелями брони. Попрыгав на месте, он убедился, что ноша держится, веревки с плеч не спадают, и, накрыв это дело расползавшимся в разные стороны маскхалатом, устремился домой к реке. Хотя дом у меня сейчас, как и у всех, под любым камнем, у любого ручья, но у речки все же привычней. Да и пещера там недалеко. Следующим пунктом в еженедельнике Александра был запланирован поход в пещеру. Сейчас он вооружен, обеспечен едой и способен соорудить весьма качественное светило из углей. Так что к речке, там удобно оборудовано. Будет где мясо быстро переработать и диванчик уже привычный до боли. А что с пещерой? Так поиски лазейки домой еще никто не отменял.